Глава четвертая. Джейн Морви Между тем Альберта не только видели, не только знали, где он находится, но еще и весьма тщательно готовились к его приходу. Джейн примеряла одно платье за другим, постоянно смотрела в зеркало и без конца спрашивала мнение пожилой и весьма упитанной негритянки в замысловатом платке. Манана. Именно это странное имя использовала Джейн в своих обращениях. Как тебе лиловый цвет? Не слишком ли он блеклый? Ты не находишь, что это жемчужное ожерелье совсем к нему не идет? А не лучше ли снять его и надеть то самое колье, которое досталось мне от покойной матушки? манана открыла рот, собираясь ответить, но не успела. А может, стоит сменить платье? Ожерелье вполне может подойти к розовому или голубому цвету. Хотя белый цвет подходит лучше всего, надену белое платье она снова открыла рот и снова не успела ничего сказать и неудивительно ведь джейн говорила очень быстро и ее просто переполняли эмоции белое платье такой день это просто верхнее приличие как мне вообще могла прийти в голову такая странная мысль может она и смотрится идеально вместе с ожерельем но альберт бог знает о чем может подумать альберт не удалось ставить одно слово Следует откровенно признать, что ей удалось сложить в это слово сразу все вопросы, которые ее так и подмывало задать за последние дни. Джейн бросила испуганный взгляд на Манану и сразу же покрылась густой краской. «Если, Альберт...» — Манана добродушно улыбнулась. «Тебе не поможет ни платье, ни ожерелье». Случайно вырвалась, краснея призналась Джейн своей кормилицей и названной матери, от которой у нее никогда не было секретов. «Я о нем все время думаю и не знаю, что с этим делать». Он хотя бы красивый? Нет. Вернее, только одна сторона. На второй стороне лица шрам. У него даже глаза разного цвета. Один черный, другой голубой. Господи, спаси и помилуй!» Она откровенным ужасом перекрестилась. «Где ты его видела?» «Не у этой ли Лулуни, который чары на всех напускает? Может, она и тебя к нему приворожила?» «Нет», — засмеялась Джейн. «Это тот самый человек, который спас меня от братьев Макланов». «А-а-а!» – удивленно потянула Монана. «Значит, он хороший человек. Тогда ничего, если не красивый». «На самом деле он очень даже красивый, но не все это понимают». О ком это ты?» – на пороге возник судья Морви. «Да так. Мы с мананой обсуждали гостей, красней», – ответила Джейн. «Ничего интересного. Так простое любопытство». «Гости уже собрались. Все ждут только тебя». «Все гости собрались?» «Да, все». «А разве вы не хотели пригласить моего спасителя?» Он только что приехал. Судья морье ушел, оставив дочь в состоянии близком к восторгу. Она несколько раз посмотрела на свою кормилицу. Получив в ответ ободряющий взгляд, она одернула платье и едва ли не бегом выскочила из комнаты, при этом напрочь забыв о том, что собиралась надеть белое платье. Альберт действительно приехал. Ему захотелось немного развеяться. Это была единственная причина. Он одиноко стоял у столика с напитками и терпеливо ждал начала праздника. Повсюду незнакомые лица, и это его радовало. Он оставался на дне с собой даже в зале с двумя десятками людей. Однако он ошибался в отношении своего уединения. Жень сразу его заприметила. Ей удавалось незаметно наблюдать за Альбертом, но ровно до того момента, пока ее не заметил Йохан Зальцбург, близкий друг отца и немец по происхождению. Здесь, в Миннеаполисе, он играл весьма заметную роль и мог похвастаться солидным состоянием. На праздник он прибыл вместе с супругой таких же внушительных размеров, как и он сам. «Джейн, дорогая, я хочу первым тебя поздравить». Под аплодисменты гостей он учил ей весьма милую инкрустированную мелким жемчугом шкатулку со словами. «Я ее заказал на одном из блошиных рынков в Англии, к твоему двадцатилетию». Таким дорогим подарком никто не мог похвастать. Альберт аплодировал и ему, и всем остальным гостям, которые подходили и дарили подарки имениннице. Когда подошла его очередь, он подошел, поцеловал руку Джейн и пожелал ей самых счастливых дней в жизни. От гостей не укрылось то обстоятельство, что Альберт пришел без подарка. В его адрес отпустили несколько едких замечаний. А мистер Зальцбург тот вообще не сводил с него на взгляда. Когда они уже сели за стол и потом, когда провозгласили тост за именинницу, едкие замечания в адрес Альберта продолжились. Тому немало поспособствовала речь судьи Морвии. Он представил Альберта, рассказал о его замечательном поступке и снова поблагодарил присутствие гостей. «Вы заслуживаете награды», — самодовольно заявил мистер Зальсбург. «Джейн, моя крестница, я прямо сейчас готов вас поблагодарить. Хотите сто долларов?» «Благодарю вас», — вежливо ответил на это Альберт, — «но я не нуждаюсь в деньгах». Джейн не знала, куда деться от стыда. Она едва сдерживалась, чтобы не нагрубить крестному за столь оскорбительные отношения к Альберту. — Все нуждаются в деньгах, самодовольно оглядывая гостей, — заявил мистер Зальцбург. — И уж вы тем более. Живете на берегу реки, в маленьком домишке и наверняка плохо питаетесь. Да у вас даже пары центов не нашлось для подарка. Так что берите деньги, вы их заслужили. Мне кажется, я достаточно понятно ответил. Альберт остался спокоен, хотя этот жирный мужчина в помятом костюме вызывал у него неприязнь. «Берите, ну же, берите, не ломайтесь», — наставил мистер Зальцбург, протягивая ему купюру сто долларов. «Вы таких денег в жизни не видели». Джейн более не могла сдерживаться. Она встала, собираясь обрушиться на крестного с негодованием, но в это время вошел слуга. Он сообщил, что прибыл курьер и хочет видеть Альберта Босворта. «Это ко мне. Я оставил записку перед уходом, чтобы меня могли найти. Альберт встал, но судья Морри не позволил ему уйти». «Позовите курьера», — приказал он слуге. Альберт сел на место, чтобы узреть откровенно удивленное лицо соседа напротив. Альберт Босворд раздался за столом, удивленный голос. «Тот самый? Из Нового Орлеана?» Появился курьер. Он подошел, поклонился Альберту и придумал два письма со словами. «Одно от вашего поверенного из Англии, второе от вашего управляющего из Нового Орлеана. Продовольствие оставил в хижине. Мне вас ждать?» Да. Мне надо прочитать письма. Возможно, потребуется написать ответ. Курьер поклонился и вышел. Альберт спятал письма во внутренний карман куртки. За столом стояла такая тишина, что слышалось тяжелое дыхание некоторых гостей. В особенности это касалось мистера Зальцбурга. Альберт устремил на него холодный взгляд. Ровно так же прозвучал его голос. — Вам не помешает немного скромности, мистер Зальцбург. Не стоит бросаться деньгами перед лицом порядочных людей. Я могу без труда обклеить такими бумажками весь ваш дом, но не стал об этом говорить. Что же касается подарка, то я всегда сам решаю, кого и как поздравлять. Мне жаль, что здесь все оценивается в долларах. Еще более печально, что никто не слышит моих слов. Мне не стоило приходить. Альберт встал и поклонился Джейн. Примите искренние поздравления вместе с извинениями. Мистер Бусворд, судья Морри поднялся, чтобы извиниться, но Альберт даже слушать его не стал. Я не желаю больше задерживаться. Полагаю, вам, и без меня будет весело. Альберт ушел, оставив после себя неприятную тишину. — Он спас мне жизнь, а вы унизили его, — скачала Джейн и бросилась вслед за Альбертом. — Некрасиво получилось, — признал мистер Зальцбург, потирая свисающий подбородок. Но вместе с раскаянием появилось и любопытство. — Он что, и правда так богат? — Один из богатейших людей Америки, он золото возит кораблями. — Надо перед ним извиниться, — промотал поднос мистер Зальцбук. — А заодно и подкинуть пару идей. Может, сработаемся вместе? Джейн нагнала Альберта во дворе, когда он собирался сесть в седло. — Простите, пожалуйста, простите, — она устремила в ее сторону умоляющий взгляд. — Мне не за что вас прощать, — Альберт схватился за луку седла, но вынужден был снова повернуться к ней лицом. — Вы зритесь на меня, едва не плачу спросила Джейн. — Господи, да нет же, мне просто надо уезжать. Я вообще не собирался приезжать, но подумал, что вы расстроитесь. Я расстроилась. Но если вы снова приедете... Нет. Нет? Джейн мгновенно изменилась в лице. Вы больше не приедете. Мы с вами не увидимся. Боюсь, что нет. Возможно, мне придется уехать сегодня. Прощайте. Альберт скачал в седло и сразу пустил лошадь рысью. Вслед за ним поскакал и курьер. В зале продолжали обсуждать Альберта, когда появилась заплаканная Джейн. Гости так и замерли на своих местах. Судья Морви поднялся. Сгляд его воржал гнев. — Мистер Босворт, обидел тебя, тихо, но с отчетливой угрозой, — спросил он. В ответ раздался голос, полный отчаяния. — Он уезжает! Он уезжает! Остановите его! Не дайте уйти! Помогите мне! Джейн бежала в свою комнату и упала на кровать, заливаясь слезами. Вслед за ней поспешно вошел перепуганный отец. — Ты можешь объяснить толком, что произошло? — спросил он у дочери. «А вы не видите...» — раздался позади него раздосаданный голос. Судья Морви обернулся лицом к Манане и в этот момент услышал ответ. «Наша девочка влюбилась в этого Альберта!» «Черт!» — вырвалось у судьи Морви.